Павел Ларин. Артиллерист. Назад в СССР. Глава первая. Эй, спящая красавица, подъем! В нос ударил резкий противный запах аммиака. Чья-то рука настырно совала мне вату практически в ноздрю. Я брыкнул ногой, стараясь попасть в обладателя этой руки. Судя по отчетливому слову, млять! Попал. Совсем обнаглел? Голос из насмешливого превратился в откровенно злой. Ты смотри, пихается он. А ну вставай. Прекратите, парню плохо, ведете себя как... Как солдафон. Второй голос, в отличие от первого грубого и басистого, был женским, очень приятным. Я приоткрыл один глаз. Прямо передо мной маячила аппетитная соблазнительная грудь размер эдак третьего не меньше. Оценить ее можно было благодаря расползающимся в разные стороны краям белого халата. Естественно, я открыл и второй глаз. Картина интересная, даже заманчивая. На такое надо смотреть в оба глаза. «Как себя чувствуешь?» – спросила медсестричка и улыбнулась. Она наклонилась вперед, внимательно рассматривая мое лицо. Подняла одно веко, второе – Естественно, веки тоже были мои. Я бы охренел, если бы она со своими такое провернула. По-всякому меня бабы снимали, но такого не случалось, чтобы они в процессе съема глазным яблоком завлекали. А с хрена ли, кстати, здесь медсестра? И где именно здесь? Я попытался осмотреться, чтобы оценить обстановку. Лучше бы не делал этого, если честно. Неподалеку от меня стоял злой мужик с красным одутловатым лицом. Но лицо-то бог с ним, может, бухал, как и я, а я последние 24 часа реально бухал. Больше всего меня удивила его военная форма. Вообще, в принципе, что она есть. Потому как нахрена здесь мог оказаться военный, не имея ни одного предположения. Или я с какого перепугу оказался там, где военные. Даже в армии не служил, если что. Бог миловал. Сначала был институт, а потом папа с мамой помогли. И тут вдруг этот странный товарищ. При самых удивительных раскладах наши пути никак пересечься не могли. Это не считая того, что я вижу его впервые. Если можно было надеяться, что девочку мы вызвали, а наряд медсестры – ролевые игры, то мужика в форме я даже в состоянии полнейшего миноза заказать не мог. А они были, и мужика форма. Причем, очевидно, какая-то странная форма. Совершенно не похожая на привычную современную. Друзья имеют среди военных, знаю, как оно смотрится. Да и вообще. Я в конце концов мент. Худо-бедно в таких вещах разбираюсь. Вроде понятно, что передо мной капитан. Но он будто сошел с советского плаката. Не хватало только лозунга над его головой. Что-то типа «Народ и армия едины». Я даже представить не могу, где вообще сейчас можно отыскать такую форму. Наверное, у каких-то старых вояк осталось. В качестве памяти о героическом прошлом, не знаю. Но я бы не сказал, что этот капитан сильно в возрасте. Ближе к сорока на вид. Само помещение напоминало обычный медицинский кабинет. Только зачем-то в углу стояла ширма. Белая, из трех складывающихся частей. Где я? Задал вопрос медсестре, потому что капитан у меня доверия не вызывал вообще. Было бы хорошо, если бы он исчез из помещения. Напрягает? Одним только своим присутствием. Мелькнула даже мысль, о не попросить ли его чухнуть отсюда. «Поплыл ты, парень», — ответил капитан вместо девочки. «Еще и лезет, куда не просит». «Как барышня поплыл, а мы даже с пересыльного не уехали. Как служить будешь, защитник Отечества?» я его проигнорировал. Псих какой-то. Плетет абсолютную херню, пересыльный. Ага, смешно, оборжаться можно. В общем, мой взгляд окончательно остановился на симпатичной медсестре. Смотреть на нее и приятно, и полезно, особенно, когда она наклоняется. Милаха улыбалась мне, я в ответ улыбался ей. Какая приятная девочка. А главное, все свое. Ресницы, губы и брови нормальные, не в два пальца шириной. Даже удивительно. Сто лет не видел женщин в их естественном, природном состоянии. Сейчас они ко всяким там специалистам сразу с пеленок бегут. Кто губы качает, кто задницу. «Стас? Тебя же так зовут?» – спросила она, продолжая улыбаться. «Как себя чувствуешь?» честно говоря хотел ответить ей правду хреново как еще может чувствовать себя человек который отмечал очередное звание голова гудит во рту мерзко причем начало мероприятия и все что ему предшествовало я помнил хорошо а вот потом это был обычный осенний день с утра как порядочный я приехал на службу народ отирался на крыльце рвение к работе не демонстрировал никто на том и есть Управление по борьбе с экономическими преступлениями нам торопиться некуда. Я подошел к мужикам. Поздоровались, покурили, постояли, опять покурили, обсудили, как тяжело нам работать, потом снова покурили. И прошлись матом по начальству. Была мысль покурить еще, но, если честно, уже не лезла. Хочешь, не хочешь, пришлось зайти в здание управления и топать на свои рабочие места. Весь день на крыльце не простоишь, аферисты и мошенники сами себя не оформят. Вообще, что греха таить, со службой мне повезло. Свою деятельность в управлении экономической безопасности и противодействие коррупции я начал три года назад. К счастью, у меня был хороший знакомый, который смог без лишних проблем и денежных вознаграждений за должность. А за такую должность причитается вознаграждение пристроить на теплое место. Место, врать не буду, на самом деле теплое, иногда даже горячее. Если жадничать и не знать меры. Я меру знал, границы не переступал, и от этого всем было хорошо. Ну, может быть, государству не очень, однако, по моему скромному мнению, кто позаботится о Стасике, если не сам Стасик. А тот факт, что в некоторых моментах я немножко клал денежков в свой карман, так это, опять же, только из любви к ближним, которые попадались мне по долгу службы. Потому что жадным быть плохо. Делиться надо. Особенно с теми, кто сильно в этом нуждается. А я нуждался и в хорошей машине, и в приличных заведениях, которые посещал на выходных, и в красивых женщинах. Красивые женщины, как известно, вообще удовольствие дорогое. Просто с самого начала я смотрел в сторону экономики лишь по одной причине. Не потому, что люблю свое государство и родею за его кошелек. И уж точно не потому, что государство заботится обо мне. От этой заботы имелась только скромная зарплата. На самом деле все просто. Выгода. Возможность урвать там, где другие вообще не стесняются. Все остальные направления – наркота, убийство, работа в каком-нибудь затрапезном районном отделе – не дай бог, изначально не прельщали. Геморроя много – толку мало. Влезешь – потом хрен отмоешься. Совесть какая-никакая у нас имеется. Да и потом убивать людей – плохо. Наркотики продавать – плохо. Грабить простых граждан – плохо. Кинуть немного государства на деньги – Ну, не знаю. По моему мнению, просто у некоторых чиновников лицо станет поменьше. А это даже полезно. Поднялся в кабинет и, как всегда, принялся разбирать текучку по материалам, смотреть сроки проведения проверок. Линия направления моей работы – финансово-кредитная система. Я курирую банки, плотно взаимодействую с налоговой, занимаюсь присвоением бюджетных средств. Не в том смысле, что присваиваю их сам. Там без меня желающих воз и маленькая тележка. А как раз ловлю тех, кто пытается. Ну и, конечно же, борьба с коррупцией. Тут все просто идеально. Чтоб не брал взятки кто-то другой, я, рискуя крепким сном и, между прочим, своей свободой, беру их сам. В тех случаях, конечно, которые особых последствий не имеют. Не успел как следует настроиться на работу, руководству кровь из носу потребовалось совещание. Вот не сидится людям спокойно. Вернее, одному человеку, начальнику отдела Виктору Алексеевичу. Не молодой уже, а все суетится. Честно говоря, это была хорошая возможность выспаться. Обычно под монотонный голос начальства я ухитрялся дремать сидя с открытыми глазами. Один хрен ничего нового или необычайно важного там не скажет. Все было как всегда. Но вдруг, под конец совещания прозвучала моя фамилия. Очень неожиданно. Сон как рукой сняло. Ну, думаю, Стасик... Вот, похоже, и пришел тот момент, когда можно вспомнить пословицу «Сколько веревочки не виться, а конец всегда будет». Решил, что где-то спалился по неосторожности. Сейчас мне ручонки-то отобьют за гребущие. По голове-то настучат своим начальственным кулаком. «Стас, поздравляю с присвоением звания старшего лейтенанта полиции», выдал Виктор Алексеевич. «Сказал в тот момент, когда я уже мысленно перебирал подходящие статьи, по которым меня как минимум уволят. А как максимум посадят?» сначала даже решил показалось но нет мужики начали поздравлять жать руки и намекать очень непрозрачно что вечером предстоит как следует отметить радостное событие учитывая что коллеги мои любят выпить особенно на халяву такой повод упускать точно никто не собирался естественно тут уже было недоработ мне светил банкет на все отделение А это, если что, 10 человек, включая прямое начальство и вышестоящее руководство. Здесь пригодилась и еще одна сторона медали. Ну, а вернее, моей должности. Много кто обращался за помощью, много кому не отказывал. А некоторых вообще из дерьма вытащил, скажем честно. Все люди, которые нуждались в моей дружбе, были солидными серьезными бизнесменами. В том числе в списке значилось несколько владельцев увеселительных заведений. Недолго, думая, позвонил одному из коммерсантов и назначил встречу через полчаса. Че время тратить? Стас, дорогой брат! Артур встречал меня лично. Как только переступил порог, этот уроженец гор пошел навстречу, раскинув широко руки. За его спиной уже суетилась девочка в униформе, накрывая стол в дальнем углу зала с панорамным окном и видом на город. Все, как я люблю. Стас, ужасно рад, ужасно рад. Что случилось? К чему такая срочность? Чем могу помочь? При этом пухлые ручки Артура весьма заметно потрясывались. Впрочем, не потому, что он так счастлив был меня видеть. Хотя было бы, конечно, приятно. И коммерс, и я понимали, из нас двоих быстрее ему потребуется моя помощь, чем мне его. Артур... Я изобразил постное лицо, даже трагичное. Улыбка у него моментально исчезла. Бизнес незаконно ведешь. Сам в курсе, да? Пояснять не надо. Жди гостей, подрез коду в камуфляже все как положено с собаками. Ничего не смог сделать. Прости. Артуру совсем поплохело. Очень резко и очень сильно. Он облизнул губы. Один раз, второй Глаза его бегали туда-сюда, будто искали место, куда спрятать это толстое тело невысокого роста, сытое и упитанное, за которым вот-вот явятся злые дяди. Бедолага попытался сглотнуть слюну, но в его организме испарилась вся жидкость на нервной почве. Я не выдержал и рассмеялся, ну, очень уж смешно он выглядел, как пингвин, который понял, что он вроде не птица, но какого-то хрена сидит на яйцах. Не переживай, давай лучше выпьем, раз уж стол накрыл. Я обошел застывшего столбом хозяина заведения и направился к манящей запотевшей бутылке водки, которую окружали тарелки со всякими вкусняхами. Артурчик на трясущихся ногах двинулся следом. Не менее трясущейся рукой он налил нам по рюмке и с надеждой, глядя в мои глаза, протянул стопку. Бедолага, ямно ждал, когда же я начну говорить хоть что-то. Уже Похрену что, но более конкретное. Все у тебя будет нормально, ни за что не переживай. Мне нужен сегодня банкет в твоем ресторане. Повышение получил? Я усмехнулся ему в лицо и опрокинул рюмку. Краем глаза заметил, как бедолага перекрестился, при том, что от православной веры Артурчик очень далек. Вслед за мной он выпил залпом, закусил, выдохнул. «Стас, в любое время дня и ночи, мой ресторан – твой ресторан. Скажи, на сколько людей накрыть и к какому времени? Все будет сделано. Денег не надо. Ты мне как брат. Только могу я попросить о маленьком одолжении? Крохотном, чисто на будущее. Давай!» Я ухватил со стола кусок мяса и сунул его в рот. Пить еще предстояло много, так что закуску никто не отменял. А то раньше времени вырублюсь, будет совсем нехорошо. Мужики не поймут. Начальство тем более. «Не щути так больше со мной. Умоляю. За 10 секунд твоего молчания я уже успел попрощаться мысленно со всеми родными и близкими». Я улыбнулся, но ничего не ответил. Лицо при этом у меня стало загадочное, типа «ну, не знаю, не знаю». Вообще все предельно просто. Когда у бизнесменов хорошо идут дела, тихо, спокойно зарабатываются денежки, они начинают верить в себя, а, соответственно, забывают, кто есть кто. Так что самое важное правило – держать своих, так сказать, знакомых по работе в постоянном тонусе, чтобы не закрадывались плохие мысли в голову. Их плохие мысли ведут к моей нищете и прозябанию. «Спасибо, но нам такого не надо. Мы не ради этого пошли бороться с экономическими преступлениями». К назначенному времени, а я, естественно, поставил всех в известность, в заведении Артура явились приглашенные гости. Никаких плюс один. Только мужики. Без жен, спутниц и всякого ненужного багажа. Надо отдать должное коммерсу. Стол был накрыт дорого и богато. Честно говоря, я даже приятно удивился. Меня усадили в центре стола, типа, главное действующее лицо, гость программы. Напротив устроился начальник нашего управления, справа его заместитель и неизменный Виктор Алексеевич. По традиции принесли граненый стакан, полный до краев. Не очень люблю все эти гусарские замашки, но в данном случае, когда напротив сидит начальство и смотрит суровым глазом, особо не повыгребываешься. Надо соблюдать наш ментовской этикет. Я, как положено, бросил туда три звездочки, выпрямил спину, расправил плечи, хотя, честно говоря, все эти движения уже давались мне с трудом. Выпили-то изрядно, но правило есть правило. Особенно хотелось не ударить в грязь лицом перед высшим руководством. Естественно, пришлось произносить обязательную речь. При этом товарищ полковник, сидевший напротив, Внимательно слушал каждое слово. Здоровье у него, конечно, конское. Выпил больше моего, а не в одном глазу. Хотя, если честно, для меня стакан водки вообще не проблема. Специфика организма. Я прокинул содержимое в себя, выплюнул звездочки обратно, в тару. Взял со стола кусок шашлыка и закусил. Судя по недовольному лицу товарища полковника, моя речь ему не зашла. Сука! «А я так старался. Круг пропустишь, повтори». Бросил он коротко. Спорить я не стал, ибо не идиот. Вернее, когда пьяный, конечно, тот еще придурок. Как и все, но не в этом случае. Видимо, что-то не устроило полковника в моих словах. Ну или просто ему так захотелось, как вариант. Стало очевидно, вечер будет насыщенным». Выпить 400 грамм водки за 15 минут – это явный перебор, с учетом того, что отмечать я начал чуть ли не с обеда. Но и с полковником спорить тоже не собираюсь. А то эти звезды улетят так же внезапно, как и прилетели. Только сразу все, а не по одной. Вторая попытка вышла успешной. Полковник кивнул, физиономия была у него довольная. Ну, а дальше по накатанной. Буквально через час я был просто в хлам в халамину, в сичу. Естественно, во время очередного перекура мы решили организовать продолжение вечера. По нашему мнению, он должен был стать еще более веселым и горячим. Мои гости, с кем планировал продолжение праздника, вызвали такси и рванули в ночной клуб, где нас ждали текила, караоке и приятные женщины. Я, как самый умный, решил поехать на машине. Меня почему-то сильно беспокоила мысль, будто потом ее не найду». Переклинило, короче. Естественно, это была не самая лучшая идея. Не с первого раза я смог нащупать кнопку запуска двигателя. Последнее, что помню, как тачка все-таки завелась, и я направился в сторону клуба. Открытое окно, сигарета в зубах, бутылка пива в руке. Музыка орет на полную. Мне в тот момент это казалось нереально круто. Светофоры похрен, разделительные полосы. Что это вообще такое? Скоростной режим для лохов. Помню, как ехал и думал, а что мне будет? И кто что мне сделает? Кругом во всех сферах друзья, знакомые. В этом главная фишка БЭПа. Ты сотрудничаешь со всеми госслужащими, имеющими власть и возможности. Вот уже с середины дороги клуба я почему-то ни черта не помню. Похоже, меня накрыло капитально, пока добрался. А теперь какой-то дебил в древней форме, откуда только выискался, разводит меня, что я на